Место выбрали на окраине столице в новостройке Бутова из оперативного сообщения. В перестрелке 6 мая 1992 года принимали участие, с одной стороны, Малашихинская группировка, лидер Старостин Герман 1963 года рождения Кличка Гера. С другой стороны, Подольская группировка, лидер. Лалакин Сергей, 1955 года рождения, кличка Лучок. Чеховская лидер Павлинов Николай, 1957 года рождения, кличка Павлин. А также три московские группировки Антона, Петрика и Сережи Бороды. К двенадцати ночи в Бутово на Куликовскую улицу были стянуты силы противоборствующих сторон. Эта разборка войдет в историю наших мафиозных войн. Группа «Старостина» была вооружена шестью автоматами Калашникова и несколькими пистолетами. В одной из машин лежал стандартный картофельный мешок, доверху наполненный патронами калибра 5.45. Другая сторона была представлена Подольской, Измайловской, Таганской и Солнцевской группировками. Всего в конфликте принимали участие около сотни боевиков. Кроме названных, в Бутово подъехало 25 человек красноярцев. Члены их группировки, находившиеся еще недавно под покровительством убитого в Москве вора в законе Калины, были свидетелями конфликта в Солнечном. Сначала все шло мирно. Старостин в сопровождении охраны подошел к ожидавшей группе. Кто-то спросил, зачем Гера взял стволы. Тот -то спокойно ответил, у меня оружие всегда под рукой. Некоторое время шел обычный в таких случаях разговор. И вдруг грохнул выстрел. Он и послужил сигналом к боевым действиям. Очевидцы, жители ближайших домов, рассказывали, что непрерывные вспышки напоминали фейерверк. Когда на место боевых действий прибыла милиция, она обнаружила груды стреляных гильз, вольва, «Линкольн» и несколько «Жигулей» с пробитыми колесами и стеклами. Машины были с чужими номерами или числились в угоне. Лужи крови и подвернувшего ногу Климкина, боевика группы Старостина с автоматом. Всех убитых и раненых участники битвы на Куликовской Увезли с собой. Балашищенцы потеряли двоих, в том числе участника конфликта в мотеле «Солнечный» Молоткова по кличке Ваня Молоток. Четверо были ранены. Со стороны Подольских пулю в руку получил некий лобза. От тяжелых огнестрельных ранений в грудь и живот скончался Сергей Тараскин, тренер по борьбе спортивной школы Кунцева имевший кличку Тарас и занимавший видное место в группировке Сережи Бороды. Из оперативной информации. Похороны Тараскина состоялись на Холландском кладбище. Собрались все члены группировки Бороды. Участники сбора были вооружены краткосвольными автоматами. О появлении посторонних сообщали по рации дежурившие на подъездах боевики. На кладбище прибыли воры в законе и авторитеты. Они рекомендовали прекратить кровопролитие и определиться мирным путем. Участники сбора согласились, но в отношении лидера Балашихинцев Старстина, его ближайшей связи Сухого, а также поддерживающих их люберецких лидеров Сэма и Мани, вынесли смертный приговор. Исполнение акции взял на себя Сережа Борода. Группировка Бороды Круглова насчитывала в то время более 50 человек. В арсенале боевиков имелись гранатометы, автоматы, пистолеты, бронежилеты и средства мобильной радиосвязи. Обытка расправы над Балашихинцами была предпринята сразу. Первым делом люди Бороды попытались добить Куренкова,